После того, как я стану королем, что мне делать с братом? Было бы лучше просто убить, чтобы эти глупые дворяне не смогли использовать его в качестве символа восстания. Но не будет ли это слишком расточительно? Если бы он был женщиной, было бы куда больше вариантов. Как, например, моя сестра. Хотя с ее головой будут проблемы, но красоты ей не занимать. Поэтому можно будет продать ее в рабство или в услужение какому-нибудь дворянину. Правда, могут возникнуть проблемы из-за ее королевской крови, так что, может быть, лучше будет выдать ее замуж за правителя какой-нибудь далекой страны. В таком случае вполне вероятно, что это может стать фундаментом моей власти и хороших отношений с другими правителями. Но давайте просто подождем и посмотрим. Глаза Барбаро сузились, когда он начал представлять себе идеальное королевство Рейстис. Что он построит в будущем? Образ дворян на коленях перед ним, восседающим на вершине золотого трона. По одному его слову весь двор будет кланяться. О, как здорово это будет!» Легкая улыбка появилась на лице Барбро, но он почти сразу прикрыл ее рукой. «Нужно как можно скорее закончить дела в деревне Карн, а затем сразу же отправиться на равнины Каз. Чтобы добиться цели, нужно все сделать безупречно. Я должен заставить солдат двигаться» даже если мне придется применить силу. Что важно, так это то, что я должен прийти до начала битвы. Хотя не лучше ли будет подождать, пока начнется бой и попытаться устроить засаду на врага? Это был хороший ход, но Барбара не был уверен, что сможет незаметно провести свои войска в тыл противника и внезапно напасть. Он знал свои силы и возможности. С данной задачей вполне могли бы справиться его рыцари, но в момент, когда решается судьба трона и его собственное, сваливать работу на других в верхней разумности. Барбара погрузился в глубокие раздумья о том, как ему лучше всего показать свое великолепие, и в этот момент в его голове промелькнула мысль. Можно ли использовать жителей деревни против Айнс-Олгона, ведь он наверняка должен быть привязан к ним. Это было озарение, как будто тучи разверзлись, и на Барбара упал луч света. Великолепный план. Неважно, о чем думал Айнс Олгон, когда спасал жителей деревни, но если он решился спасти их, то наверняка они что-то для него значат. Следовательно, их можно использовать в качестве разменной монеты на переговорах с Айнзом. Если этот доселе неизвестный, но очевидно могущественный заклинатель выйдет из войны, то империи не будет причин для продолжения конфликта, и она отступит. Замечательно! В таком случае, так как империя отступит благодаря моим действиям, это будет самый лучший исход. Отец больше не сможет игнорировать мое мнение, и мои шансы стать следующим королем резко возрастут. Отлично, это было бы лучше всего. Однако, если Анс Ол решил помочь деревне просто из-за мимолетной прихоти, то шанс, что он заглотит эту наживку, будет низким. В таком случае следует мобилизовать жителей и отправить их сражаться против Айнза. Нынешняя война отличается от предыдущих и требует усилий всей нации, так что они не имеют права отказаться. Хотя король освободил некоторые деревни от воинской повинности, во время всенародной мобилизации военачальники и высшие командиры, одним из которых и являлся Барбро, сами решали, кого следует призвать в армию, а кого нет. Если обычные крестьяне под моим командованием смогут убить Айнс Олгона, то это сильно возвысит меня и заткнет рот всем, кто считал его сверхчеловеком. К тому же это сильно ослабит империю, которая так за него цепляется». Барбара дрожал от восхищения, когда составлял этот, как ему виделось, гениальный план, который он придумал сам. Он всегда считал, что не обладает особыми навыками для составления планов и придумывания стратегий, и Занаку, который был специалистом в этой области. Но теперь, после всех сегодняшних размышлений он думал иначе. Он был рад, что таланты, скрытые в нем, наконец расцвели. Часть 2 С наступлением зимы, жизнь в маленьких деревнях превращалась в ад. Селяне могли лишь молиться о наступлении весны, пережидая холода в своих домах, если весна задерживалась, или собранный осенью урожай оказывался мал, им приходилось использовать в пищу запас семян. И даже это не спасало всех от голодной смерти. Деревенскую жизнь лучше всего описать словами «работа, работа и еще раз работа». Зимой не нужно обрабатывать поля, но есть множество других дел, например, уход за скотом и починка инструментов. Кроме того, дома, сараи и конюшни требуют уборки. На отдых – Попросту не остается времени. Особенно верным это было для деревни Карн, которой приходилось заботиться о прокорме плотоядных монстров – огров. С помощью охотничьих силков добыть достаточно мяса не получалось. Так что жители деревни решились вместо этого выращивать свиней, которых они купили за солидную сумму денег, вырученную после продажи собранных лекарственных трав. Гоблины отводили этих свиней пастись в великий лес Топп, где они поедали коренья и стебли растений. В настоящее время свиней было немного, так как план еще находился в стадии эксперимента. Но если все пойдет хорошо, и свиньи переживут зиму, их количество начнет неуклонно увеличиваться. Обычно приходилось платить налоги местному феодалу за выпас на его земле. Но, к счастью, деревня Карн не нужно было этого делать. Великий лес Топ, населенный монстрами, был ничейной территорией. Так что будущее деревни Карн выглядело вполне блестящим. И все это благодаря айнс Олгону, спасшему деревню и оказавшему ей огромную поддержку. Вдобавок темный герой Мамон подчинил себе мудрого короля леса. Многие жители деревни испытывали благодарность к ним обоим. И некоторые даже возносили им молитвы за завтраком, восхваляя их наравне с богами. И именно эти – переполняющие всех надежды, взвалили на нового старосту, Энри Эммот. Столь много работы. Сегодня Энри и следующий за ней Энфри направлялись к небольшому сараю, где их ждала работа. В окраинных деревнях, вроде деревни Карн, все жители работали вместе, как одна семья. Иначе они просто не выжили бы. Они делили друг с другом сельскохозяйственные инструменты и даже по очереди использовали общественных коров, для того, чтобы пахать землю. Поэтому забота о скоте и его кормление было общей обязанностью. Сено для коров зимой хранилось в небольших сараях, таких как этот. Энри открыла деревянную дверь и вошла. Энфри шел за ней по пятам. Не сгибаясь, Энри плюхнулась в тох сена. Нижняя часть ее тела с легким шлепком погрузилась в ворох высушенной травы. Закрыв дверь, Энфри сел рядом. Зажженный им магический свет осветил помещение. «Староста, тебе стоит отложить эти игры на потом. Нам все еще нужно оценить наши запасы сена и после этого принять решение». Энри ответила скучающим тоном. «Ты опять зовешь меня старостой?» «Ну, впрочем, какая разница? В конце концов, я ведь и есть староста». «Верно, Агу даже думает, что я могу растереть всех гоблинов в порошок, если захочу. По сравнению с этим наши нынешние проблемы – Просто ничто. После того, как она одолела Агу в состязании на силу рук, селяне начали шептаться, что она и вправду на такое способна. Это ее удручало. Впрочем, с Ограми она не, с... не состязалась. Ее поражение ничего не докажет. А победа или даже не слишком разгромное поражения лишь сделает все еще хуже. «Значит ли это, что если я упущу Энфри, то мне уже никогда не выйти замуж?» Руки Энри медленно покрылись потом. Может, откроем окно, чтобы солнце светило? Сейчас низкая влажность, так что все будет в порядке. А то ты, наверное, устал поддерживать свет». «Э? Нет, все в порядке, никаких проблем». «Да? Ну, если Энфри так говорит, то ладно». Магический огонь светил ярче солнца. Энри знала это, но ее предложение основывалось на простой логике. Раз светит солнце, то зачем тратить ману на магический свет? Кроме того, она хотела оживить разговор. Отказ ее ничуть не расстроил. Однако с сидящим рядом с ней Энфри, похоже, происходило что-то странное. Его уши покраснели. Это действительно так сильно истощает его манну. Но я слышала, что магия создания света сравнительно простая. Может, он использовал какие-то другие заклинания до того, как мы пришли сюда. Кстати, от него вовсе не пахнет травами. Он даже пахнет э, довольно приятно. «Что-то не так, Энри?» Энфри издал панический писк, когда Энри почти утнулась с него носом. «М? А, нет, ничего. Я просто подумала, что пахнет чем-то приятным». П «Правда? Ну, мне приятно это слышать. Это должно быть и деколон, который я сделал». «Вот как? Почему бы тебе не попробовать продать его, когда в следующий раз поедем в город?» «Его возьмут по хорошей цене, я уверена». «Нет, это... он не для того».